Алесь Бузина. Воскрешение малороссии. Глава 3. Чигирин. белое пятна забытой войны. Политическая конъюнктура не знает справедливости. Кавалерийскую стычку под конотопом у нас возводят чуть ли не до уровня государственного праздника, а двухлетнюю войну за Чегирин в результате которой Украина была спасена от завоевания турками, забыли, словно ее и не было. Почему? Да только потому, что там сражалась русская армия боярина Рамадановского и казаки гетмана Самойловича. И тот, и другой ныне в Украине не в моде. Первый за то, что москаль, а второй, потому что не мазепа. Но пропусти они тогда турок к Киеву Стояла бы посреди нашего города вместо собора Святой Софии турецкая мечеть, точь точь как в Стамбуле, бывшем Константинополе. А может, и Киев назывался бы как-то иначе, Малым Стамбулом, например, а жители его были бы малостамбульцами. В отличие от нынешних политиков историков, современники тех событий хорошо понимали, какая опасность нависла над ними. Український поет 17 століття Александр Бучинський Яскольд писав у виданій у 1678 году книзі Чигерин. Вже турецька притисла нога Україну, Смок азійський поспішно повзе до чигрину. Чигерин у воблозі, у вітчій впадає, і надії на поміч вже майже немає. Християн тисне нехрист накотом важезним. Вдар їх, Боже, кинь в їжу гадюкам шаленим. Жил Бучинский в Новгороде Северском, описал по-польски, как и большинство образованных людей в тогдашней Украине. Я цитирую его в современном украинском переводе, но сути дела это не меняет. Накал и ужас тех событий чувствуется в каждой строке. Хмельниччина и гетманские междоусобицы, которые впоследствии назовут руиной, разворотили гигантскую геополитическую дыру на самой границе христианского и мусульманского миров. Измученная многолетними войнами Польша больше не могла удерживать свои южные границы. В Турции это хорошо понимали. В 1672 году армия султана захватила Каменец-Подольский, потом Умань. В Умани, писал в своей летописи гадейский полковник Григорий Гробянка, турки отрезали у убитых христиан головы И за каждую голову брали у паши по червонцу. А были головы, с которых содрали шкуру, набили соломой и высушили. В тех же городах, что покорились туркам, они взяли выкуп сыновьями и дочерьми и обосурманили их. Ставленником турецкого султана обосурманивателя был гетман Дорошенко, при котором бегал в это время ротмистром на дворной хоругви роты почетного караула по нынешнему Ещё мало кому известный Иван Мазепа, он же Ян Мазепа Колединский, издавна из пажей польского короля Яна Казимира, за выдающуюся безнравственность. После покорения Умани, продолжает грабянка, Гробьянка, турок вернулся в свои земли, оставив Дорошенко орду. С ней Дорошенко прошел Украину и всех, кто поддался царскому величеству, истреблял. А у тех, кто припрятал что-то от войска, Тотчас же забирал все пытками и платил татарам. А своей пехоте, не имея чем платить, приказал грабить купцов на дороге. Таковы были эти защитники Украины. Народ драпал от них, куда глаза глядят, только пятки сверкали. По словам грабянки, начали за заднепряне свою землю бросать и переходить в Малую Россию гетману Самойловичу. Тот принимал беглецов с радушием. К 1676 году Дорошенко оказался в полной политической изоляции. Он закрылся в чащегирине, а когда Самойлович и боярин Ромадановский прижали его осадой, решил сдаться без боя, выторговав право на жизнь. Резиденты царя согласились. Тогда он вышел из города, пишет Гробьянка, о капитуляции опозорившегося Туркофила. поклонился боярину и гетману сдал Самойловичу гетманство вместе с Буловой и Бунчуком, потом вывел из города наемников и сдал город и артиллерию. Их место заняло войско великорусское и малорусское во главе с Черниговским полковником Василием Барковским. В городе они нашли немалое число пушек и много пороха. А Дорошенко, победители приказали ехать в малороссийский город Сосницу на проживание Вот таким позором и разрушением Украины завершилась гетманство Дорошенко, ибо привел на Украину турецкого султана, а тот, захватив Подолию и Украину, передвинул границу своей империи до самого Львова. Обратите внимание, грабянка, живший в конце 17 начале 18 веков, то есть в те времена, которые описывал в своей летописи, четко разделяет малороссию, Подолию и Украину. Тогда это было совсем не одно и то же. Украиной называлась только окраина на татарском пограничье, между Южным Бугом и Днепром. Столицей этой Украины и был Чигирин, в котором поймали Дорошенко. Обиду, нанесенную своему ставленнику, султан не простил. Он выпустил из тюрьмы сына Богдана Хмельницкого, Юрия, дал ему титул князя с и вместе с турецкой армией и татарской ордой направил под Чегирин. В 1677 году русско-малороссийское войско отстояло город. В битве погиб даже ханский сын. Но ровно через год, 8 июля по старому стилю, новая турецкая рать во главе с великим визирем Кара Мустафой опять оказалась под Чегирином. Вражья сила была огромна. По свидетельству шотландского полковника Патрика Гордона, находившегося в Чегерине на царской службе, кара Мустафа привел 15 тысяч янычар, еще столько же других пехотинцев, 15 тысяч саперов, шанцекопов 3.000 кавалеристов, спагов и тысяч солдат вассальных князей Молдавии и Валахии. Турки имели 4 гигантских пушки, каждую из которых везли 32 пары буйволов. 27 больших батарейных орудий, 130 полевых пушек и 15 мортир. Крымский хан привел 50 тысяч татар. Кроме того, в армии было тысяч верблюдов, 8 тысяч подвод и 100 тысяч повозок для провианта и тысяч пастухов. Пастухи, извозчики и шанцекопы были все христиане из европейских владений султана. Гарнизон Чигиринской крепости насчитывал 11 тысяч русских стрельцов, драгун и малороссийских казаков. Самым многочисленным полком среди них был Гадишский, состоявший из 4.860 человек. В его рядах, в Куземинской сотне, сражались и предки автора этой книги. Битва за город продолжалась больше месяца. Наиболее полное ее описание оставил полковник Гордон. Янычары стреляли из своих траншей в бойнице настолько удачно, что ни один русский не мог выглянуть, не подвергаясь опасности быть убитым. Но самый сильный психологический эффект производили ручные гранаты турок. Гордон рассказывает о панике, возникшей среди его солдат, когда они впервые столкнулись с этим оружием. Они приведены были в такое смятение, случайно разорвавшейся ручной гранатой, что побросали оружие и сломя голову бросились в ров, увлекая с собой как поток и офицеров. Но вскоре защитники крепости привыкли к гранатам и научились тушить эти набитые порохом ядрышки с фитилем, набрасывая на них мокрые рогожи. Не забывал Гордон и о денежных стимулах. Перед штурмом турками крымских ворот Чигирина он пообещал каждому из своих солдат который захватит знамя или пленника 5 рублей из своего кармана. В результате во время вылазки осажденные выгнали турок из траншеи и захватили сразу два знамени. Но они, как не без иронии повествует полковник, были так изодраны русскими и казаками, так каждый хотел принести их, что невозможно было решить, кому принадлежала обещанная награда. Премию так никому и не вручили. Осада Чигирина Действительно напоминало ад. Турки взрывали валы крепости с помощью мин. Каждый день в город попадало около тысячи ядер и две-три сотни бомб разрывных снарядов. Жар от огня пылающих зданий был так силён, что в некоторых местах казаки не могли устоять на валу. Это было зрелище, достойное экранизации. Война, напоминающая нынешние уличные бои в Грозном или Багдаде. Русские солдаты сражались в керасах и шлемах, как современные дерутся в бронежилетах и касках. Иногда схватки происходили в минных галереях под землей. От взрыва бомбы погиб комендант крепости Ржевский. Хватало и комичных моментов. Однажды вечером к Гордону прибыл один голландский полковник и рассказал, что обещал боярам прогнать турок свала с 50 солдатами. Видя, что он пьян, и что предприятие это, конечно, невозможно, иронизирует Гордон, я попросил подождать его до следующего утра, а пока осмотреть крепость. 9 августа противостояние достигло пика. Перед рассветом в Чигирин перебежал молодой поляк Корпицкий, взятый в плен турками четыре года назад. Так как он был взят в плен мальчиком и обрезан, то кара агамет паша сделал его своим слугой. Таким образом, он легко мог знать, что происходило у турок и что они намерены предпринять. Карпицкий рассказал, что турки созвали совет, на котором большинство было за снятие осады, но визирь не хотел и слышать об этом. Русские и казаки оставили крепость только тогда, когда всю ее охватил пожар. Сражаться было уже не за что. Об ожесточенности бомбардировки говорит то, что в последнюю ночь в полку Гордона погибли три капитана, четыре лейтенанта и 6 прапорщиков. Такие потери среди офицеров доказывают как силу турецкого огня, так и то, что осажденные себя не жалели. Весь вечер и ночь завершает полковник. Турки не переставали стрелять со своих батарей, чтобы помешать тушению пожара. Так был защищаем и потерян Чигирин. Он был оставлен, но не покорен. Надвигалась осень. Ни времени, ни сил для похода на Киев, у турок больше не осталось. Разрыв Чигирин, они ушли во свояси. Название этого города писали по-разному: Чигирин, Чегирин, Чигрин. По происхождению оно не славянское, а тюркское. Как свидетельствует словарь Владимира Даля на языке астраханских и крымских татар, Чигир водопроводный снаряд для поливки садов, виноградников, бахчей, поштранов. Он представлял собой стоячий вал, который с помощью шестерни соединялся с другим валом, установленным горизонтально над колодцем. Это приспособление вращали лошади или валы. Через колесо, пишет Даль, перекинута круглая цепь, ковшей на веревке». Они черпают и выливают воду опаркиткою через колесо в корыто. Жлоб, откуда она растекается скатными канавками по бахче. Главное искусство расположить канавки. Другое значение слова чигирь подалю звезда или планета Венера, утренняя звезда, зарница восходящая или заходящая, как чигирная бадья. В украинской истории слава чигирина Действительно взошла и погасла, как звезда. Накануне восстания Богдана Хмельницкого этот городок был обычным сотниным местечком черкасского казачьего полка на самом рубеже Речи Посполитой и крымского ханства. Но так как Черкасским сотником и был сам Богдан, то после первых побед над поляками он сделал Чигирин своей столицей. После его смерти тут находилась ставка следующих гетманов, Юрия Хмельницкого. А потом Выговского и Дорошенко. Чегиринский период Украины вписался всего в три десятилетия, с 1648 по 1678 год. То есть от начала так называемой национально осводительной войны против Польши и до взятия города турками. Следующей столицы гетманской Украины стали тоже маленькие городки. Сначала Батурин, а после 1708 года Глухов спрашивается, почему не Киев? И Батурин и Глухов располагались поблизости от границы с Россией, вассалом которой была гетманщина. А Киев находился на самой границе с Польшей, чтобы чувствовать себя в безопасности от вторжения с запада. Гетманы и забирались в глухомань. Больше всего о Чигиринской осаде мы знаем из мемуаров шотландского наемника на русской службе Патрика Гордона. В России его называли еще Петром Ивановичем. Гордон родился в 1635 году и с 18 лет участвовал во всех войнах, которые происходили в его время в Восточной Европе. Сначала он служил в шведской армии, потом в польской. А с 1661 года в чине майора поступил на службу царю. Таких иностранцев было очень много в Московском царстве при отце Петра Первого Алексея Михайловича. Именно они заложили основу русской регулярной армии, полков нового строя, а заодно ввели моды на дуэли. Патрик Гордон стал участником первого такого поединка, зафиксированного на территории России. В 1666 году в Москве он поссорился на ужине у себя дома с другим шотландским военным специалистом, майором Монтгомери употребившим оскорбительные для Гордона слова. На следующее утро противники встретились верхом на поле за городом. Несмотря на то, что Гордон, как пишет он в своих мемуарах, был совсем болен после попойки прошлой ночью. Сначала дуэлянты, разъехавшись, обменялись пистолетными выстрелами на полном скаку, а потом слезли с лошадей и решили драться пешими на шпагах. Но заспорили о том, какое оружие выбрать. Пока ездили за шпагой для Монгомери, хмель вышел. Провай шотландские парни поостыли, и в тот же день после обеда их помирили английские купцы. Несмотря на этот анекдотический случай, Патрик Гордон был храбрым и честным воякой. В 1665 году он получил чин полковника. Потом ездил послом к английскому королю Карлу II. С 1667 по 1686 год большая часть службы Шотландца проходила на Украине. Несколько лет он прожил в Киеве. Став генералом, он участвовал в двух походах на Крым: при царевне Софии, взятии Азова при Петре I, подавил стрелецкий бунт, когда Петр находился в заграничном путешествии. Царь-реформатор очень любил Гордона, считал его своим учителем в военном деле. А когда генерал Умер в 1699 году, проводил его такими словами: "Когда бы Негорд он в Москве было бы бедствие великое. Я даю ему только горсть земли, а он дал мне целое пространство земли с Азовом". Всю жизнь генерал вел дневник, описывая исторические события, в которых участвовал. Он никогда не стеснялся правды, какой бы неприглядной она ни была. Воспоминания Гордона самое интересное чтение по истории России и Украины конца 17-го столетия. Полный перевод их вышел только несколько лет назад в Москве.